Глава 10. Кто войдет в хлев? Джилл почувствовала, что кто-то щекочет ей ухо. Это единорог-алмаз шептал что-то мягкими лошадиными губами. Как только она поняла, что он говорит, она кивнула и на цыпочках вернулась к лопуху. Быстро и бесшумно она разрезала последние веревки, еще державшие львиную шкуру. Ему нельзя было оставаться в таком виде после того, что сказала обезьян. Она попыталась спрятать шкуру куда-нибудь подальше, но удалось лишь запихать ее поглубже, в густые кусты. Потом она знаками поманила лопуха за собой, и они присоединились к остальным. Обезьян продолжал. «После этого безобразия! Аслун, э, э, э, то есть э, Ташлан, рассердился еще сильнее. Он сказал, что был слишком добр к вам, выходя каждую ночь. Вот, он больше не выйдет!» Вой, мяуканье, хрюканье и виск раздались в ответ, но неожиданно сквозь эти звуки прорвался громкий смех и совершенно иной голос. «Только послушайте, что говорит эта обезьяна!» — выкрикнул он. «Мы-то знаем, почему они не будут выводить своего драгоценного аслана. Я вам скажу, почему. Потому что его у них нет. У них не было ничегошеньки, кроме старого осла в львиной шкуре». Теперь они этого потеряли. И не знают, как быть. Тириан не мог разглядеть лиц по ту сторону костра, но догадался, что это Грифл, главный гном. И совершенно убедился в этом, когда множество гномьих голосов подхватили. «Не знают, как быть! Не знают, как быть! Не знают, как быть!» «Молчать!» — загремел Рижда Тархан. «Молчать, дети грязных псов!» «Слушайте меня, вы, нарницы, или я прикажу моим воинам успокоить вас саблями!» «Досточтимый хитр уже сказал вам про гнусного осла!» «И вы вздумали, глупцы, что в хлеву нет настоящего ташлана, да? Берегитесь!» «Нет, нет!» — закричали почти все, но гномы ответили. «Верно, черномазы! верно!» — Давай, обезьян, показывай, что там у тебя в хлеву. Увидим, поверим. Когда они затихли, обезьян сказал. — Вы, гномы, считаете себя самыми умными? — Не торопитесь. Я не говорил, что вы не можете увидеть Ташлана. Каждый, кто захочет, может его увидеть. Собрание на минуту затихло. Потом медведь заговорил медленно и смущенно. «Ой, я вот не понимаю, — проворчал он. — Я думал, вы сказали...» «Он думал! — передразнил хитр. — Как будто то, что творится в твоей башке, можно назвать думаньем! Слушайте вы! Каждый может видеть Ташлана! Но он не выйдет! Вы должны сойти к нему!» «О, спасибо! Спасибо!» — послышалось со всех сторон. «Мы этого и хотели! Мы можем войти и говорить с ним лицом к лицу! Какой он добрый! Теперь все будет, как в старое время!» Птицы защебетали. Собаки оживленно залаяли, началась суматоха. Звери хлынули вперед, пытаясь все разом войти в хлев. Но обезьян закричал «Назад! Тихо! Не так скоро!» Звери замерли на ходу у кого лапа застыла в воздухе, у кого замер хвост, которым он начал было от радости вилять, и все повернули головы в одну сторону. «Я думал, вы сказали...» — начал медведь, но хитро перебил его. «Каждый может войти!» — сказал он. «Но только по одному! Кто первый?» «Между прочим, он не сказал, что настроен по-доброму!» «Он не раз облизнул губы с тех пор, как проглотил ночью проклятого короля!» Он ворчал все утро. Самому-то мне не очень хочется входить. А вам — как угодно. Ну, кто пойдет первым? Не пеняйте на меня, если он проглотит вас или испепелит взглядом. Это ваши трудности. Итак, кто первый? Может, кто из вас, а, гномы? — чтобы нас там убили, — презрительно усмехнулся Гриффл. — Откуда мы знаем, что у вас там? — А-а-а! воскликнул обезьян. — Ты уже думаешь, что там что-то есть? А вы, звери, только что тут шумели, буянили? Что это вы вдруг онемели? Ну, кто первый? Звери стояли, переглядываясь, а потом медленно попятились от хлеба. Хвостом почти никто уже не махал. Обезьян прошелся в развалку. — Ха-ха-ха! Я думал, вы рветесь увидеть Ташлана! — Довольно хихикнул он. Передумали, а? Тириан наклонился к Джил, Она что-то шептала ему на ухо. — Как вы думаете, что в хлеву на самом деле? — спросила она. — Кто его знает? — ответил Тириан. — Скорее всего, два тархистанца с саблями по обе стороны двери. — А вам не кажется? — сказала Джил, Может, это, знаете, это ужасное, которое мы видели? — Самотаж? — прошептал Тириан. — Неизвестно. Но мужа дитя все мы лап настоящего Аслана. Тут случилось нечто совершенно неожиданное. — Рыжий кот! — произнес чистым, холодным голосом без тени волнения. — Я войду, если хотите. Все уставились на кота. — Заметьте, какая хитрость, государь! — шепнул королю Покин. Этот проклятый кот с ними заодно, можно сказать, в самой середке заговора. Готов поспорить, чтобы там в хлеву ни было, он войдет целехонький и соврет, будто видел какое-нибудь чудо. тирен не успел ответить. Обезьян велел коту выйти вперед. «Ха-ха!» — сказал он. «Значит, ты, нахальная киска, хочешь взглянуть на него лицом к лицу? ну что ж, вперед!» Я открою тебе дверь. Если он напугает тебя до смерти, я ни при чем. Сам напросился. Кот чопорно и важно покинул свое место, держа хвост с трубой. Ни один волосок не шевельнулся на его лоснящейся шкуре. Он прошел так близко от костра, что Тириан, прижавшийся спиной к стене хлеба, мог взглянуть ему прямо в глаза. Большие, зеленые, они ни разу не мигнули. И вус не дует, пробормотал Юстас. Знает, что бояться нечего. Обезьяну, ухмыляясь и гримасничая, прошаркал к хлеву вместе с котом. Поднял лапу, откинул засов и открыл дверь. Тириану показалось, что кот мурлычет, входя в темный проем. — Дикий кошачий вопль заставил всех подскочить! Вам, наверное, случалось просыпаться ночью от того, что коты дерутся на крыше? Тогда вы знаете, как они вопят. Этот вопль... Был хуже. Со страшной скоростью кот выскочил из хлева, сбив обезьяна с ног. Если бы вы не знали, что это кот, вы решили бы, что это рыжая молния. Он мчался обратно в толпу. Звери шарахались от него во все стороны. Кому охота встречаться с обезумевшим котом? Он взлетел на ближайшее дерево, юркнул на ветку и свесил голову вниз. Хвост его распушился. Глаза горели зеленым огнем, шерсть встала дыбом. Я... Отдал бы свою бороду, прошептал Подгин, чтобы узнать, притворяется эта скотина, или он впрямь видел внутри что-то страшное. — Тише, друг, — сказал Тирин, потому что хотел услышать, о чем шепчутся тархистанец с обезьяном, но до него донеслось только хныканье. — Моя голова! Ой, моя голова! Однако по интонациям он понял, что эти двое почти так же удивлены, как и он сам. Довольно рыжий шуметь! сказал Рижда. — Говори, что ты видел! а а а Кот. Разве ты не зовешься говорящим зверем, сказал Тархан. Прекрати этот мерзкий визг и говори! То, что за этим последовало, было поистине ужасно. да и все остальные совершенно отчетливо видели, что кот пытается заговорить, но изо рта его вырывались обычные. Безобразные кошачьи крики, какие мы слышим где-нибудь на заднем дворе. Чем дольше он вопил, тем меньше походил на говорящего зверя. Со всех сторон послышались беспокойные всхлипывания и слабые повизгивания. «Глядите! Глядите!» — раздался голос кабана. «Он не может говорить! Он забыл, как говорить!» Он стал бессловесным. «Поглядите на его лицо!» И все увидели что это правда. Величайший ужас охватил норнийцев. Каждого из них учили, когда он был птенцом или щенком или медвежонком, как Аслан в начале мира превратил норнийских зверей в зверей говорящих и предупредил, что если они не будут хорошими, то опять станут бедными, бессловесными зверьми, как в других странах. Теперь это... «Случилось у нас!» — Стенали они. «Помилуй! Помилуй!» — закричали звери. «Пощади нас, господин Хитр! Будь между нами и Асланом! Сам входи и говори с ним вместо нас! Мы не смеем! Не смеем!» Рыжий исчез в кроне дерева. Больше его никто не видел. тирен стоял, положив руку на рукоять меча и склонив голову. Он был ошеломлен то ему казалось, что пора обнажить меч и броситься на тархистанцев, то он думал, что лучше подождать. И вот события приняли новый оборот. «Отец мой!» — раздался чистый, извиняющий голос откуда-то слева. Тирен сразу понял, что, говорит, один из тархистанцев в армии Тисрока простые солдаты называют офицеров «господин мой», а офицеры старших офицеров «отец мой». Джилл и Юстас этого не знали, но, вглядевшись, увидели юношу. Он стоял на краю, и его разглядеть было легче, тогда как в середине, за костром, все казалось черным. Он был молод, высок и даже довольно красив. На темный, надменный тархистанский лад. — Отец мой! — сказал он Тархану. — Я желаю войти! — Успокойся, Эммет! — сказал Тархан. — Кто звал тебя? Приличествует ли отроку говорить? — Отец мой, — молвил Эмет, — истинно, я моложе тебя. Однако и в моих жилах течет кровь тарханов, и я тоже слуга Таш, и потому... — Молчи, — сказал Рижда Тархан, — или я не твой начальник? Тебе нечего делать в хлеву. Это для норнийцев. О нет, отец мой, — ответил Эмет, — ты говорил, что их Аслан и Великая Таш одно. Если это правда, там сама Таш и как говоришь ты, что мне нет дела до нее, ибо я с радостью приму тысячу смертей, чтобы хоть раз взглянуть в лицо Таш». «Ты глупец! И ничего не смыслишь, — сказал Рижда Тархан. Это выше твоего разумения!» Лицо это стало строже. «Так это неправда, что Аслан и Таш одно?» — спросил он. «Обезьян солгал нам?» «Конечно, одно!» — ответил обезьян. — Поклянись, обезьян! — сказал Эмет. — Дорогой мой! — пробормотал хитр. — Что ты ко мне пристал? — Мне болит голова. Да, — Да-да, я клянусь. — Итак, отец мой! — сказал Эмет. — Я твердо решил войти. — Безумец! — начал Рижда. Но тут гномы закричали. — Давай, черномозый! Чего ты его не пускаешь? Почему эти ты нарница пускаешь, а своих нет? «Чего ты там спрятал, что не хочешь пускать своего?» Терен с друзьями видели только спину Рижды Тархана и не видели его лица, когда он пожал плечами и сказал «Будьте свидетелями, я не виновен в крови этого юного глупца. Ходи наглец, и побыстрее!» Эмет, как и Рыжий, вышел на узкую полоску травы между костром и хлевом. Глаза его сияли. Лицо было очень серьезно. Руку он положил на рукоять сабли. Голову держал высоко. джилл чуть не вскрикнула, когда увидела его лицо. Алмаз прошептал на ухо королю. «Клянусь, львиной игривой, я почти люблю этого юного воина, хоть он и тархистанец. Он достоин лучшего бога, чем Таш». «Если бы мы знали, что там на самом деле», — сказал Юстас. эмет открыл дверь и вошел в черную пасть хлеба. Он закрыл за собой дверь. Прошло всего несколько мгновений. Казалось, таких долгих, прежде чем дверь снова открылась. В проеме показалась фигура в тархистанских доспехах. Качнулась, выпала наружу и осталась недвижимой. Дверь закрылась. Тархан подбежал и склонился, пристально разглядывая лицо. Он вздрогнул от удивления. Потом овладел собой и воскликнул, обращаясь к толпе. «Нахальный мальчишка! Получил, что хотел! Он взглянул на Таш и умер! Это урок вам всем!» «Да! Увы! Увы!» — отвечали бедные звери. Но Тириан и его друзья посмотрели на мертвого тархистанца, а потом друг на друга. Дело в том, что они стояли близко и видели то, чего не видели звери, стоявшие вдалеке и, к тому же, за костром. Это был не Эмет. Это был кто-то другой, старший и толще, не такой высокий и с большой бородой. «Ха — Ха-ха! — усмехнулся обезьян. — Продолжим! Кто еще хочет войти? Какие-то вы нерешительные! Ну что ж, я сам выберу следующего. Скажем ты, кабан, выходи. «Тащите его, тархистанцы! Он увидит ташлана лицом к лицу!» «Уф!» — проворчал кабан, тяжело поднимаясь. «Что ж... Давайте, испробуйте мои клыки!» Когда Тириан увидел, что храбрый зверь, готов сражаться за свою жизнь, а тархистанские солдаты приближаются к нему с обнаженными ятаганами, и никто не собирается помочь, что-то в нем взорвалось». Он уже не заботился о том, подходящий ли сейчас момент. — Мечи наголо! — тихо скомандовал он. — Натяните луки! За мной! В следующую минуту перед изумленными норнийцами выступили из-за семь фигур. Четверо из них в сияющих кольчугах. Меч короля блеснул в свете костра. Он взмахнул им над головой и громко воскликнул. — Здесь стою я! Тириан Норнийский! Во имя Аслана жизнью своей ручаюсь, что таш! «Гнусный демон, обезьян, бесчестный предатель, а эти тархистанцы достойны смерти! Ко мне все истинные норнийцы! Ко мне! Неужели вы ждете, когда ваши новые хозяева перебьют вас одного за другим?»